Он упорно держал направление на всадника. Вороной тоже двигался медленно, еле поднимая ноги, но поспеть за ним богатырню как не мог. Вот впереди уже лишь чёрная полоска на сером окаёме, потом полоска начала расти, словно всадник остановился и решил подождать. Жихор начал нагонять его долгими плавными прыжками.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 Богатырь с детства знал, что существует такое, не знал только, что увидит его так рано. Но чужое мне и не дышится и не говорится, спросил себя Жыхорь и сразу вдруг понял, что тело его там, сзади, на разорённом столе живёт и дышит, но не видит, не слышит, не думает. А кто же я? тогда такой испугался жыхорь, похлопал себя по бокам и сообразил, что он теперь никто. Это всё сонный морок, закричал богатырь без голоса, чтобы утешить себя. Дерево было уже совсем рядом, и жыхорь запрокинул голову, чтобы разглядеть верхушку. Устроено дерево было не по земным законам, Одни ветви его, каждая ветвь, что доброй сосна, чернели голые даже припорошённые снегом, с других свисали и капали весенние сосульки, на третьих набухали громадные почки, на четвёртых светились яркой и неподходящей для этой серой страны зеленью листья, на пятых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 Бил из земли чистый ключ, огороженный невысокой каменной кладкой, три старухи в серых лохмотьях черпали воду золотыми вёдрами и тут же выливали её на землю, должно быть, чтобы корни не сохли. Глупые, сказал богатырь, не слышишь себя. Вода так и так до корней дойдёт.